Ганноверский резидент Вебер так описал подробности смерти царевича. Рано утром в четверг 7 июля, 26 июня по старому стилю, Его Царское Величество получил донесение, что чувствительное душевное потрясение и страх смерти причинил царевичу сильный апоплексический удар. В полдень второй гонец принес известие, что жизнь царевича в опасности, вследствие чего его величество созвал важнейших придворных членов и держал их всех у себя до тех пор, пока третий гонец не принес весть, что царевич безнадежен, не переживет вечера, почему и желал бы видеть и в последний раз говорить с государем отцом своим». Его Величество отправился поэтому со всем высоким обществом к находившемуся в вагонии царевичу, который, завидев государя-отца в слезах, И, простирая к царю свои руки, говорил, что он тяжко и дерзко согрешил против Бога и Его Величества, что он не надеется на выздоровление, и что, если ему суждено умереть, то так тому и быть, ибо он не достоин жизни, но все-таки он умоляет Его Величество ради Бога снять с него проклятие, которое царь наложил на него в Москве, дать ему свободу отцовское благословение и молиться за его грешную душу. Во время этой трогательной речи Его Величество и все бывшее с Ним общество плакали, не переставая. Затем в ответ на слезную речь сына царь в патетических, но кратких словах высказывал ему все его против Его Величества преступления и в заключение простил ему всё дал ему свое благословение и расстался с ним при громких рыданиях и обильных словах с обеих сторон. Вечером в пять часов явился четвертый гонец, майор Лейбгвардии Ушаков, с донесением, что царевич молится об исполнении последнего его желания. Еще раз поговорить с государем, отцом своим» на что его величество не решился было, но затем, когда ему представили, что следовало бы уважить эту последнюю просьбу, что он не может отказать в таком утешении борящемуся со смертью и, может быть, не помирившемуся еще со своей совестью царевичу, царь уступил. Но только что он вошел было в шлюпку, чтобы отправиться к сыну, как явился пятый гонец с известием, что царевич отдал свою душу Богу. Вебер не сообщает, откуда он почерпнул все эти сентиментальные подробности. Скорее всего, они явились плодом его пылкого воображения, ибо официальный источник – регистрировавший присутствие царя в петропавловской крепости ни словом не обмолвился о присутствии петра в каземати где находился царевич за несколько часов до его кончины цесарский резидент плеер изложил две несхожих друг с другом версии смерти царевича В донесении отправленном по почте, плеер, знавший о перлюстрации писем иностранных дипломатов посольской канцелярии, извещал цесаре, что царевич после прочтения смертного приговора пришел в такой ужас, что с ним случился удар, и в прошедшую пятницу, 27 июня, рано утром он скончался. В тот же день было празднование Полтавской победы продолжавшееся до семи часов вечера. Тело спокойном из крепости было перенесено в церковь, где гроб простоял три дня, так что каждый мог видеть умершего и целовать ему руку. Совсем не то сообщалось в другом письме, отправленном Плеером в Вену по своим каналам. В нем Плеер сообщал, что не рискнул в обычной депеше изложить истинные причины смерти царевича, опасаясь преследования русских. На самом же деле, доносил он, кронпринц скончался не 8 числа, то есть не 27 июня, рано в пятницу, как вообще говорили, а накануне, около 8 часов вечера, и не от естественного удара, как распространяли слух. При дворе и в народе Также между иностранцами носится тайная молва, что он погиб от меча или топора. Это мнение подтверждается многими обстоятельствами. Достоверно, что о болезни его не было слышно, и накануне его пытали. В день смерти было у него высшее духовенство и князь Меньшиков. В крепость никого не пускали, и предвечером ее заперли. Труп Куранпринца положен в простой гроб из плохих досок. Голова была несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Царь на другой день и после был очень весел. Семейство Меньшикова в тот же вечер заметно радовалось, и тогда же благодарили Бога в церкви. Голландский резидент Деби Тоже был склонен, считая, что царевич скончался насильственной смертью, а именно от растворения жил, о чем и уведомил генеральные штаты своей страны. В том же письме резидент писал, что младший сын царя, царевич Петр Петрович, объявленный наследником, слаб, болезнен и не обещает долгой жизни. Это донесение, скрытое в почтовой конторе, вызвало гнев российских властей, и дело едва не закончилось арестом и высылкой Деби из России. Вызванный в посольскую канцелярию и допрошенный Деби признался, что сведения о смерти царевича ему сообщила повивальная бабка его беременной жены Мария фон Гуссе. Уже на следующий день и она сама, и ее дочь, и зять голландский плотник Герман Болес, были арестованы и допрошены. Мария фон Гуссе на допросе показала, у резидентовой жены была на воскресенье пополудни, 29 июня, по смерти принца. И с нею резидентовая жена, разговаривая, между прочим, сказала «Принц где умер». Она отвечала Я уповаю, что Бог душу его принял. Чаю он прошедшего четверга был болен, потому что никому мимо ходить позволено не было. Резидентова жена на то сказала, скоро это сделалось. доль же Марии, Элизабет Гелдорп, жаловалась, что повара и челядинцы принцевы в доме ее были, поварню... По повелению коменданта отняли, и она в тот день не видала, что есть готовили, так же, чтобы яство выносили. тоже подтвердила сама Элизабет Гелдорб. С резидентом или с женой его от роду ни слова не говаривала и никогда в доме их не бывало. Принцевы повара у неё в доме тринадцать дней кушанье готовили. С матерью своей она говорила, может быть, принц очень болен, потому что никого не пропускают. Караул стоял против её дверей, близ за стенка. В пятницу поутру около восьми часов... Она впервые о смерти принца слышала. У нее в доме в четверг, в обед и в вечеру есть готовили и выносили, но кто ел, она не знает. Мать ее, видя, что кушанья назад принесены, спросила, что за ествы Она отвечала, со стола принца принесены. В пятницу поутру пекли у нее в доме пироги. И сказал ей хлебник, что пироги печены для поминания. Принц умер».